Глава тридцать третья. Инга, Лиза, Инга, где вы были? Миша выскакивает на крыльцо, ощупывает дочку, будто у нее за время прогулки могла вырасти третья рука. На речке, отвечая спокойно, пожав плечами. Мы рыбу удили. Я вот такую поймала, только сорвалась. Олег смеялся. А еще мы? Ясно, дочь, молодец. Гладит ее по волосам он. «Значит, всё в порядке?» Смотрит на меня испытывающе. «Да?» Распахиваю глаза. «А что могло случиться?» Всматриваюсь в его лицо и ищу хоть какое-то оправдание его поведению. Поведению мужчины, насильно отобравшему ребёнка у матери. «Ну же, ты хотел мне рассказать о своей жене. Давай, выверни наизнанку какое-нибудь грязное бельё. Что-то вроде «она была проститутка, наркоманка, могла навредить девочке». Но Миша молчит. Удовлетворенно вздыхает и молчит. И совершенно не собирается посвящать меня в детали происходящего. Боится он не на пустом месте. Он явно что-то знает, но мне не говорит. Почему? Не хочет, чтобы я волновалась? Я, которая проводит с его ребенком дни и ночи? Или заранее знает, что я не одобрю то, что услышу? Та девушка у реки. Если Лизе семь, то ей должно быть никак не меньше двадцати пяти-двадцати шести. Хотя выглядела она ещё моложе. Если бы не тоненькая морщинка между бровей, я бы сказала, что она ещё подросток. Разве такая могла противостоять магнату, решившему, что ему в этой жизни всё позволено? Получается, что он просто попользовался ею, а потом, когда она стала неудобной, выбросил, как мусор. И даже сейчас, когда, кажется, сама жизнь преподнесла Миша урок и показала, как жить правильно, Даже сейчас он не собирается позволять родной матери видеть Лизу. А ведь она ни на что не претендует. Вспоминаю её сбивчивый шёпот. «Не говорите ей, пока не говорите. Это может её травмировать. Никому не говорите, пожалуйста. Я просто посмотрю. Сейчас я могу её хотя бы видеть». И слёзы, текущие из её красивых глаз. Таких же, как у Лизы, глаз. Молодой женщине хотелось просто видеть дочь. Издалека. Стискиваю зубы, отворачиваюсь. «Так!» Михаил суетливо бегает по кухне, пытаясь что-то собрать на обед. «Сегодня в деревню приедет дядя Андрей. Лиза, ты его знаешь!» Девочка послушно кивает. «Инга!» Он поднимает на меня взгляд, понижает голос. «Это один из моих безопасников. Без него никуда!» «А что случилось?» Спрашиваю невинно. Он хмурится, закусывает губу, отворачивается. «Я потом расскажу!» «Ладно, потом. Я дам тебе время придумать». «Сейчас давайте...» Он резко поворачивается, роняет крышку от кастрюли. «Вот чёрт!» «Миш!» – перехватываю его руку. «Давай я, я всё сделаю». Михаил замирает, трёт руками лицо. «Что случилось?» – спрашиваю тихо. «Ну, ответь же мне, ну, будь со мной искренним». «Ничего», – машет головой. «Пока ничего». «Ладно», – покорно вздыхаю. Садитесь обедать. Михаил. С ума схожу. Вдруг на секунду представил, что сейчас появляется Стив и увозит Лизу. И я ж ничего не сделаю. Документы о лишении прав ещё не готовы. По умолчанию — совместное воспитание. Она — мать. Ей даже не надо будет вывозить Лизу за границу. Уедет в загородную резиденцию какого-нибудь своего покровителя, и мне останется только штурмом брать шестиметровый забор. «Инга, девочка моя, как хорошо, что хотя бы ты спокойная. Пусть так и останется. Если оба взрослых будут психовать, это явно навредит ребёнку. Надо тебе рассказать, надо, но только как-нибудь так, чтобы ты не стала бояться из дома выходить. Потом придумаю. Пока просто вызову безопасников. Боже мой, я так долго строил этот мир. Мир, в котором моя дочь может спокойно расти, выбегать из дома через лук к молочнице, и гулять с мальчишками на реке. Ну какого черта? Какого черта Стеф опять все рушит? Ненавижу ее. Знал бы, ни за что бы не связался бы с этой обладательницей оленях глазок. Хотя, тогда не было бы Лизы. Замираю, глубоко вдыхаю. Вспоминаю, как впервые взял дочь на руки. Она родилась проблемная, не мудрено с такой-то матерью. Ни раз и не два я вытаскивал Стеф с попоек в ночных клубах. Невролог, кривясь и злобно косясь на меня, озвучила диагнозы. «Ничего не поправимого, но надо будет приложить усилия», выплюнула эта женщина, отвернувшись. А я стояла и держал в руках маленький комочек. Комочек с креплением бабочкой на лобике. Малышкам ставят капельницы через головочку. Моя девочка из-за своей идиотки матери была обречена страдать почти весь первый год от лекарств, процедур, вмешательств врачей. Но я тогда уже знал, что сделаю всё. Абсолютно всё, что в человеческих силах, и немного больше. Потому что вот этот вот комочек, чуть легче трех килограмм, это важно. А всё остальное — пыль, труха, чушь собачья. И я вытянул её. Она нормальная. Она разговаривает с людьми, играет с ровесниками, читать умеет. В школу идти собирается. А сейчас стыв снова где-то рядом. И ничего хорошего я от этого не жду. У неё кончились бабки. Ей нужен бесперебойный источник дохода. Чёрт, сволочь. Ну, приедь ко мне. Просто приедь ко мне. Я буду тебе платить, лишь бы ты не трогала Лизу. Наверное, надо переступить через гордыню и самому найти её. Найти и предложить содержание. Только бы она держалась от нас подальше. Хотя, смогу ли я покрывать её аппетиты? Если Стив за шесть небольшим лет успела спустить всё, что я ей отдал? Это ж тогда я работать буду только на её запросы. Чёрт, должна же быть какая-то возможность договориться. Но, наверное, действительно это первая здравая мысль. Найти эту женщину и поговорить. В конце концов... С трудом проглатываю противный комок, поднявшийся в горле. В конце концов, она мать моей дочери. Надо ехать в город, поднимать связи тех времён. Надо её найти. А рядом с моими девочками пусть пока побудет Андрей. «Инга. В смысле ты уезжаешь?» — хмурюсь. Я ожидала чего угодно, только не этого. «Это ненадолго. Лиза тебе верит. Безопасность вам обеспечит Андрей. Мы в нашей спальне. Точнее, в спальне Михаила, которую он упорно называет нашей. Миша ходит волком из угла в угол. Пытается собрать вещи, но у него ничего не выходит. Что-то берёт, тут же бросает. «Миш, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Хочу!» — хватает меня за плечи. «Хочу, только не знаю, как и что именно рассказывать». «Малыш!» — тычется носом мне в висок, тихо ведёт губами по шее. «Пожалуйста, просто верь мне. Я всего лишь хочу, чтобы мы спокойно жили, чтобы у нас всё было хорошо». Киваю, плотно сжимаю губы. «Хорошо». «А что в его представлении хорошо?» «Он не рассказывает мне, не спрашивает меня ни о чём». «А если я сделаю что-то, что не впишется в его хорошо, то он поступит со мной так же, как с этой стив, просто выкинет на обочину, и я буду прятаться по кустам, чтобы увидеть собственных детей?» жмурясь «Боже, Миша, ты не можешь быть таким чудовищем!» И тут же всплывает в памяти то, как он меня выгонял. На второй день после приезда. Этот чертов журнал. И его бывшая жена на главном развороте. Оседаю на кровать, обхватываю голову руками. Я не всё в нём понимаю, и сейчас мне кажется, что совсем его не знаю. Может быть, я вообще себе всё придумала. После Федьки этот сильный, красивый, властный мужчина показался идеалом. И я бросилась из огня до вполыми. И что делать дальше? Как быть? Ладно, война план покажет. С нами будет его безопасник. А Стефания... Стефания, я сказала, где мы будем гулять. и что-то мне подсказывает, что она сумеет не попасться никому на глаза.